Успокоившись насчет сохранения тайны ночных облачений, Шарль, чье любопытство оказалось гораздо сильнее смущения, наполовину выполз из-под одеяла и поинтересовался. «А что вы хотели мне рассказать?» «О, много чего, дружок! Я даже тебя кое о чем попросить хотела!» Весело ответила Элька, покровительственно похлопав паренька по плечу. «Слушай, в первую очередь тебе привет и наилучшие пожелания от лорда Адрина Дрея!» Он и его многочисленное семейство, драгоценная супруга и все восемь отпрысков живы, здоровы, прячутся в горах и дают приют всем спасенным драконам. Обосновались с удобствами в пещерах у маленькой плодородной долины. Все, что нужно, получают от контрабандистов. Ведут собственное натуральное хозяйство. Драконов в горах уже приизрядно. Большую часть улова у Авандуса, Дрей и его люди отбивают. Теперь вторая новость. Сегодня мои коллеги и Дрей нашли в глубинах горы настоящий храм Даримана. Храм очень старый, но чрезвычайно красивый. В ваших теперешних святилищах нет и тысячной доли силы, что до сих пор живет в нем. И понятно почему. Ваши жрецы уже который век вешают народу на уши лапшу. «Что?» – переспросил король, открывший от любопытства рот. «Дурят вам головы». Исправилась Элька. В том древнем храме и роспись, и тексты ясно говорят, что на самом деле ваш бог Дариман не человек. Он сам оборотень-дракон, черный дракон. Дракон-защитник и покровитель мира Дарим-Аверон и всех Кельмитор. Но тогда, значит, и священные книги, и жрецы Лгутнам? Потрясенно спросил Шарль, дитя своего мира. Он никак не мог понять, как служители Бога решились на столь чудовищный обман. «Лгут!» – задумчиво согласилась Элька. «Но вот специально ли? Вы уже многие века не принимали облик драконов и позабыли о своей сути, исказили древние тексты, извратили по невидению суть самой веры. Нет, не думаю, что жрецы знают, что проповедуют вранье», – честно ответила Элька. Авандус ваш типичный фанатик, но обманщиком я бы его не назвала. Кажется, он искренне верит в то, о чем говорит. «Вы расскажете им правду?» С надеждой переспросил юноша. «Завтра будет великий день», – довольно улыбнулась Элька, подмигнув королю. «Правда, сама покажет себя. Мы лишь немножко поможем ей в этом. Мы, лорд Рэй, и ты, твое величество». Как? Благоговейно выдохнул Шарль, совершенно забыв про сон. «С твоего разрешения я на время заберу из дворца зеркало истинного зрения. Оно нам очень пригодится для одного ритуала», — ответила девушка. «Конечно», — охотно согласился юноша и для проформы поинтересовался. «Вам нужно письменное дозволение с королевской печатью». «Как-нибудь обойдемся устным», — рассмеялась Элька. «Ты, светский владыка страны, разрешил». Мы, не разглашая публично твое разрешение, им воспользовались и взяли, что нужно. Как думаешь, вряд ли кому-то из твоих подданных в праздничной суете приспичит взглянуть в зеркало? В этот праздник вообще занавешивают все зеркала темной тканью, чтобы любование своей внешностью не отвлекало людей от мыслей о Боге и искупления грехов. А уж созерцание отражения в зеркале истинного зрения жрецы и подавно никогда не одобряли. С печалью ответил Шарль и горько добавил. А теперь я буду думать, не для того ли велелись сделать это жрецы, чтобы люди никогда не увидели правды. Истина хоть и через тысячу лет, а всплывет на белый свет. Словно вслушиваясь в смутные отголоски Былова, прошептала Элька. Вы мудрый госпожа, склонил голову юноша, вновь вспоминая, что болтает, как с давней приятельницей, с посланницей богов. «Не я. Это мудрость одного из народов того мира, откуда я родом!» — отказалась признавать чужие заслуги девушка. «Вы мудры, если помните эту мудрость!» — не согласился Шарль. «Ах, дружок, хватит меня хвалить, пока мы ничего еще толком сделать не успели!» — отмахнулась Элька. «Вы уже начали. Это главное. Идет истребление моего народа. Вражда уже посеяна, госпожа!» — серьезно возразил король, всматриваясь в лицо девушки своими все понимающими карими глазами, кажущимися в сумраке почти черными. — И, наверное, только правда сможет ее унять. Если что и сможет, то только она. Лекарство редко приятно на вкус. — А ты тоже умен, парень, хоть и молод, — заметила девушка, заправив за ухо выбившуюся из прически прядь. Наверное, мудрость и быстрое взросление – участь всех истинных королей. Конечно, мы надеемся, что завтрашний день положит конец истреблению драконов. И хоть всегда остается риск неудачи, медлить нельзя. Нужно действовать быстро. Вы – наша единственная надежда – спасти мир от братоубийственной религиозной войны. А она обязательно разгорится, как только поползут слухи о настоящем храме Доримана. Вы должны рискнуть. Я прошу вас ради всего Дарима Верона, ради моего народа. Пожалуйста, делайте то, что хотели. Очень торжественно попросил Шарль, схватив Эльку за руку и скорбным шепотом добавил. Я не хочу каждый праздник смотреть, как заживо сгорают люди и в один из подобных дней взойти на костер сам. Каким-то потаённым ехидным уголком сознания, отмечая комичность этой ситуации, хорошенький паренёк в кружевной ночной рубашке вещает о судьбе мира. Девушка порывисто обняла Шарля и не менее торжественно ответила. «Мы совершим всё, что сможем, и ты тоже, Шарль. А теперь слушай, что ты завтра должен будешь сделать». Элька инструктировала доведенного до нужной кондиции короля почти полчаса, подробно рассказывая ему о том, что должно будет произойти на площади и как он должен будет на все реагировать. Поняв, что Элька не вернется, Лукас прекратил бесполезные вопли, надеясь от всей души, что месье из Галу не приспечит проинспектировать текущие дела коллег а не то за то, в каком виде беспечная девушка отправилась в Дарим-Аверон на ночное свидание с королем, попадет всем, и в первую очередь магу, не доглядел. Так что, решил месье, сейчас самое время приняться за свои дела и исчезнуть из поля зрения бдительного воителя. Ненадолго покинув зал, маг вернулся в него с большой плетеной корзинкой, прикрытой вышитым полотенцем, скрывавшим ее содержимое, но не аппетитные запахи, исходящие от него. Коротко солютнув Максу, Лукас нажал на перстень и тотчас переместился в нужном направлении, а именно туда, где сейчас находился жрец-покровитель Мануафоро. В скромной, но не лишенной комфорта комнате, в довольно потертом, широком кожаном кресле, удобно вмещавшем все его телеса, восседал, поставив ноги на маленькую скамеечку, обитую тканью, бедолага Форо, обреченный злодеем Авандусом на пост. Жрец бодрствовал в этот поздний час, с тоской разглядывая маленький кусок весьма черствого черного хлеба, грубого помола и кружку воды, казавшаяся крохотными на массивном столе, привыкшим, как и желудок толстяка, к куда более роскошным трапезам. Скорбное бурчание в животе явно показывало причину бессонницы святого мужа, и это было нерелигиозное рвение. «Разве угодное Богу дело лишать человека пищи насущной? Не она ли, наполняя живот, дарует освобождение от забот телесных, дабы могли мы направить мысли свои на возвышенную стезю?» Сходу осведомился Лукас, материализуясь рядом с креслом жреца. И я мыслил так же, чадо. Тоскливо откликнулся Фуро, даже не пошевелившись в кресле. Но архижрец рассудил иначе. На мудрость его уповая, стремлюсь справиться с искушениями слабой плоти и воспарить духом над бренным телом, ненасытно алкающим пищи. А я, многогрешный, рассудил иначе. И к источнику мудрости жреца-покровителя Мануа припасть возжаждав. Щел, что ничто лучше беседы застольной быть не может. Скорбно вздохнул хитрый маг, демонстрируя глубочайшее раскаяние, и ненароком сдернул с корзинки полотенце. Задвигались ноздри фаро, алчный взгляд голодающего устремился на корзинку, в которой по запаху и очертаниям угадывались пара истекающих соком жареных птиц, окорок, толстые сардельки. Головка сыра, пышнейшие булочки, несколько горшочков с паштетом и бутылки вина. «Кто ты? Уж не черный ли дракон меня искушению подвергнуть сподобился?» В первый раз задавшись вопросом, а что, собственно, делает в его запертой комнате посторонний человек, слегка насторожился толстяк и, повернувшись вправо, подкрутил колесика лампы на столике рядом. Потом, близоруко прищурившись, поднял хитрый взгляд на лицо мага. Лукас улыбнулся, встряхнув кудрями. Еще бы, уже второй раз за сегодняшний день его принимали за великого бога, но незаслуженный комплимент принять отказался, скромно ответив. «Нет, я всего лишь посланец богов, но не того, о ком ты толковал, жрец». Только теперь Фаро сообразил, на кого похож его ночной визитер, и, сообразив, разом успокоился окончательно. Раз с предложением перекусить к нему пришел сам посланец богов, жрец охотно разделит с ним трапезу. Даже сам Авандус, если пронюхает, возражать или карать хранителя Мануа, не станет, не посмеет пойти поперек воли Совета Богов. К тому же кушать хотелось просто отчаянно. Что ж... «Воля гостя – закон», – благостно признал жрец, сцепив на животике пальцы пухлые, как те сардельки из корзины мага. «И во имя высшего призвания готов я нарушить свой пост, разделив с тобой трапезу и беседу». Щелчком пальцев, убрав жалкий ужин фару, Лукас сноровисто сервировал стол аппетитным содержимым своей корзины. Толстяк неожиданно проворно вскочил со своего кресла и пересел на один из массивных коротконогих табуретов с мягкими подушками на сиденье, предложив магу занять второй. И под прекрасное вино и вкуснейшую пищу, загодя выпрошенную предусмотрительным лукасом у самобранки, потекла содержательная застольная беседа. Видя разговор, месье убедился в том, что лорд Дрей говорил правду. Толстяк-жрец не был дураком. Он живо схватывал все то, что счел нужным поведать посланец. Задавал резонные вопросы, внимательно выслушивал ответы и снова спрашивал. Кореи глазки фаро горели неподдельным интересом и не только к накрытому столу. Он жаждал знаний не меньше, чем пищи и ясно понимал, что истина часто совсем не то, что ты хочешь услышать. Когда на столе остались лишь крошки и косточки, жрец-покровитель Мануа ублаготворенно вздохнул, аккуратно вытирая салфеткой жирные пальцы и прочувствованно сказал «Я верю тебе, посланец. Душа моя хочет верить тому, что ты говоришь, ибо болит за народ Дарима Верона, но ты требуешь от меня немалого мужества для рискованного деяния». «Это так», — честно согласился маг понимая, что время лукавства вышло. «Я согласен, но ставлю одно условие». Решительно выдохнул Фаро, вздрогнув всеми своими телесами. «Какое?» Ничуть не удивился этому вполне человеческому повороту разговора Лукас, ожидавший, что толстяк до да безумия, боящийся Авандуса, сейчас начнет вытребовать гарантии собственной безопасности. «Покажи мне, забытый храм!» Ведь это тебе по силам. Можешь? Я хочу быть первым жрецом, увидевшим его величие. Попросил Фаро, пылая искренним религиозным рвением. Пойдем. Вот теперь месье Дагар, редко сталкивающийся с благородством людской натуры, удивился по-настоящему. Возьми меня за руку. Жрец, не мешкая, схватился за рукавком мага. Лукас нажал на перстень, и вот уже посетители вступили в подземный храм драконов. Вот оно, святилище Бога, которому я всегда служил, которого искал в своем сердце и душе, Бога радости и жизни. Взирая на яркие фрески храма, улыбнулся Толстяк. В глазах его стояли слезы. Спасибо тебе, Дариман, за эту милость за то, что я сподобился дожить до этого великого дня. Спасибо и тебе, посланец богов, за это диво. Если мне суждено завтра погибнуть, я умру счастливым». «Не надо», — вежливо попросил Лукас. «Ваша смерть, жрец-покровитель, не вписывается в наши планы. Да и его, я думаю, тоже». Маг кивнул в сторону улыбающегося Доримана. Кажется, Дариман кивнул. По храму снова, как Давича, пронесся легкий ветерок, огладивший лысину фаро, и жрец расплакался, как ребенок, наконец вернувшийся домой.